Глава двенадцатая. Среди друзей и союзников. Санитарный поезд с сестрами Богоявленской общины двигался по равнинам Румынии от Яс к Букарешту. Проснувшись ранним утром, Тамара почти все время не отрывала глаз от раскрытого окна. До такой степени все в этом крае казалось ей новым и интересным, Всё так свежо и ярко запечатлевалось в её душе, раскрытой уже всей ло окружавшей её обстановки и самих событий, к восприятию этих новых, ещё не испытанных впечатлений. Сама она в это утро ощущала в себе живительную бодрость и силу молодого здоровья, а иными минутами безочётно находила на неё даже какое-то особенно светлое, жизнерадостное настроение. Яркое солнце, широкая раздольная степь, бальзамический воздух. Вдали, слегка осинеющей в воздушной дымке, очерты карпатских гор. По степи кочуют оборванные цыгане, невольно приводя с собою на память Тамары стихии из Пушкинской поэмы. Там и сям пасутся стада крупного рогатого скота и отары овец, оберегаемые волкообразными овчарками и конными пастухами. Во все стороны виднеется много колодцев с высокими журавлями. Цветущая степь была полна самых разнообразных птичьих свистов: истребиного клёкота и урчания лягушек, мириадами наполнявших каждую лужу. Пёстрые сороки и голубые сиворакши Беспрестанно мелькали перед глазами. Бледно-розовые мальвы и золотистый дрок, васильки, гвоздики и пунцовый мак бесконечным пёстрым ковром расстилались во все стороны по равнине. Около дороги, кроме казаков, державших разъезды вдоль железнодорожного пути, попадалось немало и поселян в длинных белых рубахах. подпоясанных широкими красными шалями. Занятые с раннего утра полевыми работами, они отрывались на минутку от дела при виде несущегося мимо них поезда и приветливо махали пассажирам своими широкополыми шляпами. А румынские поселянки посылали вас летом благословения и сами крестились при этом. Встречались по сторонам дороги и конные еврейчики в белых фуражках военной формы. Это все были агенты пресловутого товарищества, которые рыскали теперь по краю, обделывая на счет русских войск свои выгодные гешефты. Уже со вчерашнего дня, с самого переезда за черту границы, сестрам неоднократно и с разных сторон Воле неволе приходилось во время остановок на станциях слышать среди случайных разговоров с военными людьми многочисленные жалобы на то, что жидкие эти торопятся задёшево скупить повсюду продукты, не разбирая их качества, и что чуть ли уж успеют они в какой-либо местности благополучно сделать эту операцию, как то чуже с помощью взяток румынским чиновникам, искусственно подымают на эти продукты тройные, пятерные, а при удобном случае даже и большие цены, по которым и предъявляют предметы продовольствия нашим войскам, заручившись предварительно оправдательными документами за надлежащие подписью и печатями местных румынских властей. А то и просто по расписке самого продавца продуктов даже никем не засвидетельственный на что давал им полное право и самый контракт заключённый товариществом с полевым интенданством из всех этих разговоров всегда оказывалось одно и то же а именно что дело крупного мошенничества и обоирания казны делается чисто так что с юридической стороны никакой контроль не придерётся И под товарищество иголки не подточит. В этом с наглостью уверяли даже и сами агенты, похваляясь тем, что войска не смеют браковать их продукты, какого бы ни были они качества.